Глава восьмая. Чудной и милый наш отряд, В поход, забыв тревоги, Стоять на месте смысла нет, Вперед несут нас ноги. На другой день, на рассвете, Они встретились у пекарни Кавриксона. Он набил полный чемодан летними кренделями, Ковришками и порошком для пудинга. В другой чемодан уложил палатку, А просто наволочки, полотенца и плавки Пошли в рюкзак. Золотую рыбку ковриксон тоже, разумеется, взял с собой. Она резвилась в своей стеклянной банке, как обычно. Время от времени рыбка высовывала из воды голову и говорила два слова, которые знала. Тьфу-тьфу. «Ого! Сколько у тебя вещей!» — воскликнул Простодурсон. «Золотую рыбку может нести с Добсен», сказал ковриксон «А где он, кстати?» «Сейчас придет», — ответила Октава. «У нее тоже были два чемодана и рюкзак». «К одному из чемоданов...» Она приклеила лист бумаги и написала на нем «Правила летнего похода за границу. Первое. У всех хорошее настроение всегда. Второе. Все время получаем удовольствие. Третье. Никто не ссорится». «Зачем ты это написала?» — спросил простодурсом. «На случай, если кто-нибудь забудет». С Добсом так и не пришел. Все посмотрели на его дом. Там было тихо. Не залез ли Сдобсон снова под кровать? Не заснул ли часом? Утенок вызвался сбегать и узнать. Он домчался до реки, форсировал ее и со всех ног бросился к встрепанному, отсыревшему от росы домику. Коробочка с секретиками болталась у утенка на шее. Сдобсон стоял у стола. — Пойдем скорее! — закричал утенок. — Нам пора! Заметил, как красиво я уложил свой багаж, — спросил Сдобсон. «Ты берешь с собой только эту тряпку?» «Это не тряпка. А что это у тебя за красота на шее болтается?» «Моя коробочка. В ней я держу необычные вещи со смыслом». «А мой багаж нельзя в нее положить? В нем очень много смыслов». «Нет, конечно. Твоя тряпка слишком большая». День опять был солнечный. Лишь одно маленькое облачко белело на горизонте. «Куда идем?» спросил с Добсом. — А то ты не знаешь, — буркнул Простодурсон. — Сам придумал, между прочим. — Похоже на обидные грубости. — Лучше я опять под кровать залезу. — А еще лучше, если ты скажешь, наконец, куда нам идти. — Вон туда, — ответил Сдобсон, неопределенно махнув рукой куда-то в сторону леса. — Туда? — изумился Простодурсон. — Ты говорил, за границей, где солнце восходит, а за лес оно садится. — Садится оно тоже в загранице. — возвысил голос Добсон. — Заграница очень большая, чтоб ты знал. — Не вопите, — строго сказала Октава. — Спугнете хорошее настроение. Предлагаю залезть на склон за моим домом. Солнце выкатывается из-за него. — Склон слишком крутой, — возразил Простодурсон. — Лучше обойдем. — Крюк получится, — сказала Октава. — Эй! — снова крикнул с Добсон. — Кто может положить к себе мой багаж? — Лучше бы ты помог наш нести, — закричала теперь Октава. — У тебя руки пустые. Ты что, даже одеяло не взял? Пришлось Добсону возвращаться за одеялом, потом тащиться обратно. В пекарню он вернулся мокрый от пота и в изнеможении рухнул на стул. — Я два раза переплыл речку, — просипел он. — А я три, — тут же вернул утенок. — Твой склон отвесный, как скала, — хмуро заметил простодурсон. «Правило номер один!» — завопила Октава. «Всегда хорошее настроение!» Ну, ладно, — буркнул Простодурсон и посмотрел на свой домик любимый. Ему нестерпимо захотелось вернуться туда прямо сейчас. Ужас, сколько всего им придется тащить на себе! И как далеко тащиться! А пока они не сумели даже до берега добраться. Да еще это неприятное чувство, будто они сейчас подведут черту под чем-то хорошим. Вот стоит его домик такой милый, такой теплый, такой чудесный. Суждено ли увидеть его снова? А речку? А камешки? Эх, что за ерунду мы придумали, — пригорюнился простодурсом. Куда как лучше было бы просто остаться дома?»